Глава девятая 1711 год, ноябрь, 19 Москва, Пермь, Казвин Серафима медленно вышагивала чуть впереди, идя вдоль аквариумов И скучала, хотя вида и не подавала Океанариум в зоопарке на Измайловском острове медленно, но неумолимо развивался На местных технологиях, что затрудняло и удорожало его создание и содержание, но превращало в натуральное чудо света. Сначала соорудили первый зал с трехметровыми потолками и крупными аквариумами, да такими, что стекла в пол. Впрочем, у них была только одна прозрачная стенка, обращенная в зал. Так было и проще, и удобнее из-за трудностей с производством толстых стеклянных листов большого размера. Их отливали на оловянные ванны в здоровенных противнях, медленно остужали и в еще вязком виде пропускали через волки, выравнивая толщину и формируя более равномерную структуру. А потом довольно долго термически обрабатывали. Пока мест штучный товар. Их специально для океанариума начали производить, и дела только-только налаживались. Освещали аквариумы и помещения с помощью системы зеркал, чтобы не морочиться с посвешниками и лампами. Насыщение воды кислородом и прокачку через фильтры решили совместить. Вода отбиралась с самой нижней части наклонного пола аквариума протекала через сменный фильтр и попадала в накопительный бассейн, проходя через каскад ступенчатых водопадов, откуда ее забирала помпа, приводимая от паровой машины. Маленькая, крошечная, можно сказать, которой вместо оси или тяги подходила трубка из котельной с паром под небольшим давлением, и такая же отходила от нее в общий расширительный бачок. Разумеется, в керамическом кожухе поверх асбестовой обкладки, чтобы возникало меньше пустых тепловых потерь. Первый зал был полностью готов. И сюда уже ходили студенты и ученые, чтобы понаблюдать за рыбами. Ну и просто посетители. А также началась местная научная деятельность. Хотя, конечно, не особо активно. Ведь здесь разместили только лишь обычных местных рыб, не вызывавших особого интереса. Отчего Серафима и скучала? Заканчивались работы по еще трем залам. Их бы и раньше вели в эксплуатацию, но рыбы, которых привозили издалека, дохли. Не удавалось подобрать подходящий режим для них. Вот и возились, подбирая температуру и химический состав воды. Для каждого бассейна, свой. Самой же большой ценностью и гордостью этого океанариума должен был стать аквариум с акулами и иными крупными рыбами. В принципе, бассейн. Обычный, вполне хоть и здоровенный. Только через него по дну планировали проложить стеклянную арку. Для чего требовалось не просто изготовить внушительных размеров листы толстого стекла, но и выгнуть их правильно а потом еще придумать, как да на что закрепить, чем загерметизировать и так далее». Вот туда, в эту недостроенную арку, Алексей с супругой и зашли. «Брат письмо прислать», — словно невзначай произнесла она. «Что-то важное?» «Он просит сообщить, что не смочь помочь сулус, он идти воевать пуштуни». По «Понятно». Кивнул супруг, а потом, чуть помолчав, добавил. «Не нравится мне все это». «Почему?» «Это восстание выглядит ловушкой, провокацией. Их лидер показал, что отлично понимают политическую обстановку. На что он рассчитывает?» «На удачу». «А еще?» «Мало?» «В таких делах удачи для победы решительно недостаточно». Тут нужен расчет. А даже мне понятно, что пуштуны подняли восстание не просто так. Правильно выбранный момент говорит о многом. Вот ты знаешь, кто их поддерживает? «Моголы», — пожала она плечами. «А французское оружие они откуда получили? Как минимум несколько тысяч мушкетов». «Все не так просто», — покачал головой Алексей. «Да». Поставить его могли и через великих моголов, но там не очень удобно. Я могу о заклад биться, что его завозили через иранские порты. Ведь у твоего брата есть политические оппоненты, да даже религиозные фанатики, которые посчитали наш с тобой брак позором. Думаешь, они не могли помочь мир Вайсу Хатаки получить то, что нужно? И сообщить важные сведения о делах твоего брата? Мог очень мог. Южный город. Многие. Там нет власть, брат. Кланяется ему. Да, но не власть. Там сильные арабы. Вот-вот. Покивал Алексей. Слишком это все похоже на ловушку. Я написать ему. Только не отговаривай его. Просто передай мои опасения и попроси быть осторожнее. Бать может, я просто дую на воду. «Понимать, после Шверин», — покачала головой Серафима. Взрыв Шверини потряс всю Европу и особенно Россию, исключая, пожалуй, Францию, где обсуждали прожарку Кольбера. Тем чудеснее оказалось, что на второй день после взрыва в ходе разбора завалов сумели добраться до Меньшикова. Он держался на последних крупицах силы. Ему раздробило упавшей балкой правую ногу, но без открытой раны и левую кисть, из-за чего пришлось сразу после спасения сдавать его эскулапом под нож для ампутации. Прямо называли, добротно перетянув жгутом поврежденные конечности, а потом долго бороться за жизнь герцога. Семья его погибла, вся Слуги, что находились недалеко от места взрыва, тоже. Выжил только он. Точнее, дождался откапывания. Так-то разборы завалов показали, в течение суток после взрыва еще как минимум 10 человек были живы, среди которых и старшая дочь Александра Даниловича. Но они не дотянули. А он выжил. Остался одноногим и одноруким. Нормальных протезов в эти годы еще делать не умели, поэтому Алексей уже представлял его в облике матерого пирата, который, ступая деревянной ногой, поправляет парик остро крюком. Но это если выживет, что не так вероятно, как хотелось бы, ибо его поразила тяжелейшая депрессия. Меньшиков просто лежал и безвольно смотрел в потолок, не желая ничего. Даже ел с великим трудом и с особыми уговорами. С таким настроем обычно не живут. Ситуация с гибелью Кольбера спровоцировала во Франции целую цепочку событий. Так при Людовике XIV стремительно укрепился герцог Орлеанский, крайне чистолюбивый Филипп, племянник короля, который потащил за собой своего воспитателя, Гийома Дюбуа что весьма преуспел в расследовании убийства Кольбера. Конкретных исполнителей он, безусловно, не нашел. Их уже вечером не было в Париже, а через трое суток во Франции. Однако он смог положить на стол Людовику XIV подробный доклад о том, что было сделано и как. А также кошмарное резюме, дескать, те, кто это сделал с Кольбером, могут ее повторить с любым человеком во Франции, даже с королем. Это привело к сложному разговору Людовика с Гиомом, и назначение его по сути и о министра иностранных дел, чтобы урегулировать стремительно нарастающий конфликт с Россией. В покушении на Меньшикова нашли французский след, что было совсем не нужно, равно как и новые акции в Париже. В качестве ответных действий. Столь демонстративная прожарка в well эл целого министра выглядела чрезвычайно пугающей. Особенно после слов Дюбуа, который проанализировал методы, которыми действовали нападающие, и заявил, будто бы для них не составит проблем сжечь даже Версаль посреди ночи, вместе с королем. Вообще правительство новой Западной Римской империи менялось буквально на глазах. Испугавшись, король стал тащить на разные высокие посты людей амбициозных и талантливых. Насколько он мог до них, конечно, дотянуться? Проще говоря, холодную войну, которая нарастала между Парижем, Веной с одной стороны и Москвой и Сфаханом с другой, попытались разрядить спуская накал в гудок. А все потому, что люди, принимающие решения, внезапно и предельно отчётливо осознали свою смертность. Понятно, многие дела, начатые ранее, не так-то и просто было остановить, да и резко сдать свои позиции Париж смены не могли. Опасаясь уже внутренних последствий, моль тронулся, и ситуация начала меняться. Тем более, что Дюбуа был человеком герцога, который на дух не переносил испанского бурбона и сам желал стать королем Франции. В общем, весь этот проект западной и восточной римской империями желал похоронить. Ситуация развивалась очень интересно. И престарелый Людовик XIV на волне нарастающей паранойи стал стремительно терять контроль над страной. Сам же проводил все больше времени с духовником. Ему стало страшно. Он видел своего министра в гробу и запомнил этот запах жареного человека. Слишком хорошо запомнил, и как доносили злые языки, он ему теперь постоянно мерещился повсюду. Проводя инспекцию океанариума и зоопарка, Алексей с супругой откушали здесь же. Она такую привычку мужа не разделяла. Но он продолжал таким образом проверять качество кормежки работников. И Серафиме приходилось уступать. Через силу. С трудом скрывая свои вспышки раздражения. После чего они направились на крупный подмосковный завод. На открытие новой круговой печи для обжига. Ее Ньютон разработал под заказ. К нему заводчик обратился с просьбой помочь в надежде как-то оптимизировать свои расходы на растущем производстве. Он и к лейбницу, и к другим обращался. Но они до таких низменных вещей не опускались. А Ньютону требовались деньги, так как жить он любил сытно и уютно, вот и взялся. Тем более, что задача ему показалась простой. Конструктивно у него получился аналог печи Гоффмана. Здание представляло собой круглый тоннель под общей крышей. В нем имелась дюжина чугунных, по количеству условных секций. Как это работало? Через дверь номер один подавали воздух, банально ее открыв. Огонь же горел в третьей секции из-за чего входящий воздух остужал уже обожженные кирпичи и заодно подогреваясь. Жар распространялся на новые кладки, подсушивая их, а продукты сгорания вытягивались через окно в центральную трубу. Надо переключить секцию. Через окно сверху начали засыпать топливо во включаемую секцию. Там открывали задвижку к дымовой трубе, а выключаемой закрывали, и всё. Огонь перебегал, а тут прогорал и затухал. Никаких механизмов. Спокойная, размеренная работа. Хотя по крыше над тоннелем в плане была небольшая чугунная дорога, чтобы гонять вагонетки с топливом. И наклонная плоскость имелась для закатывания их наверх. Разработанная Ньютоном печь получилась небольшой, около 300 кубов. Но даже она позволяла по расчетам получать около трех с половиной миллионов кирпичей в год. Без учета брака, разумеется. Однако он тут должен получаться небольшим из-за плавного нагревания и остывания, а тратить при этом около семи-восьми пудов торфа на обжиг каждой тысячи кирпичей. Втрое меньше обычного. Алексей отчетливо осознавал роль и значимость такого открытия. В его глазах это был прорыв. Настоящее открытие века, способное в самые сжатые сроки увеличить кратно выпуск керамического кирпича и черепицы, уменьшив существенно их себестоимость. Что-то сродни паровой машине так что приглашение Ньютона на открытие Алексей не мог проигнорировать. И даже заготовил речь, пригласив заодно всех остальных производителей, которым такая печь могла бы пригодиться, чтобы ее продвинуть и постараться внедрить как можно скорее, как можно больше. Строганов стоял на бегу камы и кутался в шубу. Ветер стоял немилосердный, холодный. Казалось, вот-вот мороз ударит. Да еще и сырость давила после недавнего дождя. «Зачем ты меня позвал?» — спросил он, услышав шаги за спиной. «Пришло наше время. Это славно. А для чего? Чтобы избавиться от этого бесовского отродья». Заводчик повернулся. Перед ним стоял старый раскольник, с огромным опытом, ибо начинал он еще при Алексея Михайловича. Матерый и убежденный, один из немногих лидеров, что отказались от примирения на том знаменательном соборе. Твердый взгляд горящих глаз, каким-то неправильным, безумным огнем. Суровое сухое лицо. Строганов знал его. «Давно. Хорошо. тот то еще с отцом дела вел. Такие же... Эх, духовные. Но не брал себе ни копейки сверх необходимого, Все пуская на дело, дело... Хотя какое же это дело? Во всяком случае, доброе. Щека предательски дернулась, выдавая отношение заводчика к просителю. «Не хочешь помочь?» — скривился раскольник. Тот промолчал, думая и подбирая слова. «Продал нас, значит. Я хорошо знаю царевича. Петр, ладно, пьет, пусть». Махнул он рукой. «Но царевич за дело родеет. Он за приход Антихриста родеет». Выплюнул ему в лицо слова собеседник. «С чего ты это вообще взял?» С едва заметной усмешкой поинтересовался Строганов. «Вот, значит, как!» — криво усмехнулся его визави. «Продался!» «Правильно, Алексей Петрович говорил. Да, правильно. Ты поверил этому слуге Лукавого? Посмотри на себя. Ты одержим!» «Я одержим!» — скинулся этот человек. «Ты жаждешь крови. Какой христианин по такому будет рваться? И слушать ничего не хочешь. Не иначе слышишь только тех бесов, что захватили твою душу. Что это, если не одержимость?» «Он отравил твою душу!» «Я буду молиться о тебе». «Только ты?» «Я попрошу братьев тоже молиться о тебе». «И много вас?» «Это я с тобой обсуждать не буду». «Серьезно?» «Серьезно». Холодно и жестко произнес Раскольник. Строганов кивнул одному из своих людей, что стояли у кареты невдалеке, и сделал жест подзывающий. Тот охотно подбежал, а вместе с ним и еще несколько крепких ребят, окруживших Раскольника. «Возьми два десятка и заезжай в дом, где Нектарий остановился. Вежи всех и комиссару вези. И этого туда же наперёд. В случае сопротивления применяйте оружие смело» но желательно взять и доставить всех живыми, и без шума, прошу тебя. Не надо поднимать на уши весь город». «Тварь!» — выкрикнул этот раскольник и попытался броситься на строганного, выхватив откуда-то из-за пазухи нож, но его тут же перехватили и скрутили. «Не изломайте его, кожа до да кости, только на злобе жизни держится». «Я праг!» — начал было что-то кричать Раскольник, но ему легонько ударили под дых, а потом ловко кляп в рот вставили, не давая опомниться. «Я буду молиться о тебе», — спокойно произнес Строганов, глядя в бешеные глаза Визави. «О спасении твоей души на большее я и не надеюсь» после чего коротко кивнул, прощаясь, и пошел к карете. А все вокруг пришло в движение. О появлении старого знакомца в городе он знал, загодя удалось это выяснить. Хотя в Перми у него и не было столь выдающегося влияния, как в Сольвычегодске или еще где на севере, но связи имелись. В том числе по линии государственной безопасности. «Как же глупо!» Тихонько, почти шепотом, произнес Строганов, горько усмехнувшись, когда карета тронулась. Даже пожелая он оказать помощь этому старому знакомому отца, не решился бы. За ним самим присматривали, зная о прошлом семьи, и такую встречу не пропустили бы. До этого дурака явно вели, выявляя врагов. Он даже допустил мысль, что этот знакомец на царевиче работал, выявляя потенциальных предателей. Но почти сразу от нее отмахнулся. Нет. Его вера была искренним безумием. Фанатик. Одержимый фанатик. С таким не договоришься. Так что его совершенно точно использовали в темную. Если использовали. А он... «А что он?» Явил свои верно подданические чувства, но ну и спас несколько невинных душ, которые поддались бы на увещевание этого безумца. Хотя нужно быть откровенно хворым головой, чтобы на такое пойти. Шах сдерживал коня. Тот приплясывал и явно нервничал. Да и не только он. Все вокруг волновались. Ибо по чугунной дороге, которую проложили от Бандаранзли через режд сюда ко звену, шел паровоз. Первый за пределами России. Дорогу бросили на скорую руку прямо поверх уже существующих караванных путей, достаточно обжитых. Благо, что прорубаться через горы не требовалось. Река сделала эту работу за них проложив через горный массив довольно просторную и пологую долину. «Что там в повозках?» — спросил Шах, глядя на приближающийся и пыхающий парами локомотив. «Я думал, он пойдет пустым. Русские прислали 25 тысяч карабинов и 40 тысяч пистолетов, доспехи, огненные припасы. Мы же столько не оплачивали». «Они с запасом, как сообщил их представитель в силу надвигающейся военной кампании. Оплатим, как сможем». «Передаем нашу благодарность», — равнодушно произнес Шах. Несмотря на впечатления от паровоза, подарка и дороги, он был мыслями далеко отсюда. «Столько всяких неудобств из-за этого восстания».